Глава третья. Догадки. Совсем недавно в жизни Настиной мамы все изменилось. Папа куда-то исчез, а вместо него появился новый мужчина – мамин ухажер. Конечно, жизнь родителей нельзя было назвать безоблачной. Скорее, ее можно было назвать непрекращающимся кошмаром и адом. Ссорились мама с папой постоянно. Часто дело доходило до драки. Папа работал мастером на заводе, и на работе его очень ценили. Но вот с мамой у них была совершенная несовместимость характеров. Они скандалили так, что стены дрожали во всем подъезде. В конце концов, мама пошла на завод к начальству, и папу отправили на принудительное лечение. А семья осталась без папиной зарплаты. Мама всегда работала в торговле, и ее зарплаты продавца хватало только на оплату коммунальных услуг в трехкомнатной квартире. Девчонки постоянно ходили голодные. Когда мама привела нового кавалера к девочкам знакомиться, он им совсем не понравился. Они подумали, что он казах. Конечно, браки с казахами у русских случались, но все же это были два совершенно разных мира. Да и какой брак! Девочки любили своего папу вылечится и вернется, здоровенький и веселый. Кавалер показался им совсем молоденьким, моложе папы. Так и оказалось, ему не было и 30, а познакомился он с мамой, когда она устроилась работать в буфет военного гарнизона. Там полно военных. Почему она выбрала такого молодого и нерусского, Оставалась для них с сестрой, загадкой. Капитан стал приходить к ним каждый день, и готовить разные среднеазиатские вкусности. Настоящий узбекский плов, манты, корейскую морковку и даже рыбу со странным названием хе. А его жареные пирожки с картошкой просто таяли во рту. Никогда в своей жизни потом Настя не ела таких вкусных пирожков. Он готовил их не на подсолнечном масле, как мама, а на сливочном, высшего качества. Собственно, у мамы пирожки никогда и не получались. С плитой она не дружила, в отличие от кавалера. Тогда они с сестрой Тамаркой начали называть его капитан Кук. По справедливости надо было бы Кок, но Кук им понравился больше. Капитан умел все – и рисовать, и шить, и на гитаре играть, ремонтировать любую вещь, чинить электронику. Наверное, не было ничего такого, чтобы он не умел. Они поняли, что маму он полюбил с первого взгляда и на всю жизнь. Девчонки и представить не могли, живя среди вечных драк и скандалов родителей, что можно жить в мире и согласии и никогда не ссориться. И тогда девочки постепенно стали его уважать, а потом полюбили всей душой. А совсем недавно они заметили, что у мамы растет живот. Конечно, они не могли сделать вывод о том, что там кто-то живет. Но они заметили, что мама опять стала нервная, раздраженная и злая. А ремень навечно поселился в прихожей. Когда капитан уходил на службу, она вообще раздражалась и злилась из-за малейшего пустяка. Утром Настя быстренько забежала в школу, попросить классную Валентину Матвеевну выставить ей оценки за четверть. Она быстро метнулась за журналом в соседний кабинет, и классная перенесла все настя на оценки в ее дневник. «Настя, ты же сказала, что едешь на две недели. Можно ведь просто отпроситься. Может быть, не обязательно оценки выставлять?» – поинтересовалась классная. «Я думаю, ты быстро догонишь все, что пропустишь в школьной программе, когда вернешься. С твоими-то способностями». Настя пожала плечами. «Так мама велела». Она всегда училась на дне пятерки, в этом не было совершенно ничего сложного. Ее всегда ставили в пример по учебе, несмотря на то, что ругали за мальчишеское поведение вечные драки. Учительница объявила классу, что Настя уезжает, и тут же посыпались вопросы. Куда? Зачем? Когда обратно? У них был очень дружный класс, и одноклассники совершенно не понимали, куда надо ехать накануне Нового года. Она помахала рукой друзьям и сказала «До свидания, ребята. Думаю, что я ненадолго. Скоро увидимся». Домой она побежала бегом, боясь опоздать. Перед подъездом стояла желтая машина такси. Настя сразу поняла, что это к ним. Мама с капитаном и младшая сестренка уже ждали ее наготове в дверях квартиры. Они были полностью одеты. Мама в своей длинной лисьей шубе, сестренка в пуховике, а капитан в гражданской одежде и зимней норковой шапке. Без формы он смотрелся непривычно, совсем как обычный казах. Они быстро загрузили вещи, два чемодана, один семейный, а второй почти пустой Настин, и сели в машину. Аэропорт оказался на самой окраине города. Мама с капитаном отдали документы на стойку регистрации и зарегистрировались на московский рейс. На заснеженном лётном поле стоял Ил-40. Пассажиров загрузили в автобус и тут же высадили у трапа самолета. Все расселись по своим сиденьям и по просьбе стюардессы пристегнули ремни. Но затем прошло 5 минут, десять, полчаса, а самолет все не взлетал. Так, без всякого движения прошел целый час, и в салоне начало нарастать нетерпеливое возмущение. Они заняли четыре сиденья, Настя села через проход от остальных. Рядом с ней оказался толстый мужчина. Он положил свои толстые руки на подлокотник, ворчал на сидевшую рядом жену и все никак не мог разместиться. На узком сиденье ерзал и кряхтел, не давая Насте покоя. Через несколько минут он начал громко скандалить, обращаясь к стоявшей в проходе стюардессе. «Когда полетим, дамочка, у нас поезд из Москвы, билеты уже куплены. Что прикажете нам делать, если мы опоздаем?» «Какой противный!» – подумала Настя. Стюардесса ей понравилась. Такая красавица с белокурыми волосами, выбивающимися из-под пилотки, и с голубыми глазами, с накрашенными длинными ресницами. «Когда вырасту, выучусь на стюардессу», — решила про себя Настя. И тут неожиданно в динамиках раздалось. «Вылет самолета откладывается по техническим причинам до 22 часов. Просим пассажиров пройти в здание аэровокзала». Мужчина опять возмутился. «Ну что за бардак? Страна советов, блин, бардак везде. Кого-нибудь волнует, что мы на поезд опоздаем?» «Ну не шумите!» – просила его красивая стюардесса. «Вы же не один здесь, другие тоже опаздывают». Всех пассажиров вывели из самолета и посадили в тот же автобус. Как будто бы несколько метров нельзя пройти пешком. Они снова вышли из автобуса, вошли в зал ожидания и чинно сели на скамейки. Настя была уже чуть живая, сильно болела горло. Давали о себе знать вчерашние побегушки по морозу. Вылет самолета отложили еще на час, затем еще на час, а потом объявили, что по техническим причинам вылет откладывается на утро. У Насти к этому времени руки и ноги стали ватными. Она совсем разучилась разговаривать, только мычала. Казалось, что в горле все распухло, и она никогда больше не сможет говорить. Тамаре все было нипочем. Она воспринимала неожиданное приключение как игру, приставала к Насте с глупостями и болтала без умолку. Настя представляла, как у нее совсем распухнет горло, она навечно останется глухонемой и будет общаться с сестрой жестами. Нужно было учить язык глухонемых, почему она вовремя этого не сделала. Ей очень хотелось сказать об этом Тамарке но любое движение губами или языком причиняло неимоверную боль. Но тут капитан приказал. «Собирайтесь, поедем к Ларионовым ночевать». Они оставили чемоданы в камере хранения и вышли на стоянку такси. Ларионовы были сослуживцами капитана. Они ничуть не удивились, когда в полночь увидели все семейство в дверях своей квартиры. «У них там, у гарнизонных военных, всегда все общее». У Ларионовых Настю напоили молоком с медом, тепло укутали и уложили в мягкую постель. Утром, когда ее разбудили, она почувствовала себя почти здоровой. На этот раз обошлось без эксцессов. Пассажиры опять загрузились в самолет, сели в нетерпеливом ожидании по своим сиденьям и пристегнулись с ремнями безопасности. Они уже ничего не хотели, кроме как поскорее подняться в воздух. Толстый мужчина уже не кричал. Только сетовал, что безнадежно опоздал на похороны родителей. На сей раз капитан пересадил Настю поближе к маме, а сам сел рядом с мужчиной. Тот без остановки болтал с капитаном и рассказал, что вылетал по телеграмме. Знал бы, что так все обернется, не брал бы с собой жену, которая только намучилась зря. А теперь еще сутки в Москве придется ждать следующего поезда. Капитан внимательно его выслушивал и, понимающий, кивал. Он всех внимательно выслушивал и относился к породе людей, которые больше слушают, чем говорят. «Когда вырасту, буду держаться подальше от скандальных толстяков», – про себя подумала Настя. Но Ил-40 наконец взлетел. Довольные пассажиры приникли к окошкам иллюминаторов. Под крылом проплывали бескрайние казахские степи. Настя тогда даже предположить не могла, что больше она никогда сюда не вернется.